Глава 9. Рыночные махинации. Схемы накачки и сброса криптовалюты. Иголки и стоги. Если внимательно посмотреть на статистику цен криптовалюты, можно заметить характерные высокие пики на ровном месте в ранние дни отрасли. Большинство графиков криптовалют показывают более-менее постепенное изменение цен. Иногда это практически ровная прямая линия, что указывает не столько на отсутствие волатильности, сколько на отсутствие торговли или интереса к проекту. Можно увидеть и внезапное увеличение цен там, где оказал свое влияние глобальный рынок или какие-то манипуляции. У многих криптовалют, обычно сравнительно неизвестных, как минимум один раз в истории, а то и чаще, случалось резкое возрастание цен. Почти моментальный рост стоимости на сотни процентов, и затем, вскоре, а то и почти мгновенно, такое же резкое падение к прежним значениям. Это случалось достаточно редко, так что всплеск можно счесть ошибкой или сбоем в работе обменника. Но в реальности эти характерные иглы кратковременных пиков завидной регулярностью происходили со многими маленькими криптовалютами. Такая схема известна как накачка и сброс и относится к самым темным в мире финансов и торговли. В сфере криптовалюты таким методом можно много заработать, но столько же можно и потерять. Порой за секунды и без особого понимания, что же произошло. Рыночные манипуляции продолжаются с тех пор, как появилась торговля. К сожалению, многих авантюристов... Попытка заработать на манипуляциях с активами и торговле акциями традиционных предприятий считается незаконной. Как правило, это приводит к высоким штрафам и тюремному заключению. Но жадность, деньги и успех — отличная мотивация. Всегда найдутся те, кто готовы продвигаться по серым зонам закона, пока не достигнут цели или не будут пойманы. В мире криптовалюты слепых зон в законе было много. Волатильность самих рынков позволяла отдельным людям манипулировать сотнями тысяч других только за счет достаточных финансовых расходов и действий по накачке финансового пузыря с последующим сбросом активов. Схема успешно повторялась от проекта к проекту. Администрация традиционных обменников без достаточных мер защиты от биржевых манипуляций может столкнуться с серьезными юридическими последствиями, Так что в основном все играют честно. В отличие от традиционных рынков, которые тщательно контролировались и регулировались, криптовалюта, как мы уже видели, была чем-то вроде «дикого запада». Сейчас уже появились какие-то ограничения и протоколы, но тогда рынок криптовалюты действовал по принципу «каждый сам за себя». Годилось все, что работает. Из первой главы мы узнали, что были тысячи ICO, которые создавали тысячи новых криптовалют. Обычно бесполезных и ничего не стоящих. Маленькие криптовалюты вовсе не попадали на большие обменники, которые позволяли бы им обрести достаточную ликвидность. Администраторы больших обменников требовали приличные сборы за размещение данных. К тому же они не особо торопились расширить списки, кем попало. Таким образом, незначительные криптовалюты стекались на второстепенные обменники, куда более децентрализованные. И вот эти обменники уже были настоящим Диким Западом. Неудивительно, что закончилось это возмутительное безобразие финансовым пузырем 2018 года. Криптовалюты с малым объемом торгов и низкой стоимостью уязвимы к рыночным манипуляциям. Инвестор с умеренным расходом в 10 тысяч долларов может в одиночку исказить местный рынок одной криптовалюты на одной маленькой обменной платформе в нужную ему сторону. Манипуляция рынками малозначимых криптовалют достаточно проста. Сравнительно большой заказ на покупку накачивает цены. Сравнительно большой сброс обрушивает. Любой, кто хочет манипулировать маленькими криптовалютами, может даже не покупать и не продавать их по-настоящему. Самого факта заказа достаточно, пока тот выглядит убедительным для прочих торговцев. Такое действие уже будет нездоровое опасение у окружающих. Наличие большого заказа на продажу создает иллюзию каких-то проблем с криптовалютой или того, что продавец знает что-то, чего не знают окружающие. Многие начинают в панике продавать свой товар или хотя бы понижать цену продажи, в страхе прогадать и остаться с бесполезной и ничего не стоящей дребеденью в ходе очередного рыночного краха. Тем же самым образом, большие заказы на покупку могут подтолкнуть торговцев сравнительно малого рынка на активную скобку криптовалюты. Большой заказ на покупку или продажу можно продержать до последнего момента и отменить. Если целью ставили обрушение рынка для активной скупки, то в момент обвала цены можно смело покупать нужную валюту за биткоины. Ну и наоборот. Это классика работы нерегулируемого рынка. Независимые торговцы занимаются продажей криптовалюты ежедневно, то меньшими, то большими объемами. Если рынок настолько волателен, что даже одиночка может влиять на курс выбранной криптовалюты, то компания экспертов, действуя сообща, может устроить настоящий хаос. Искусство социального мошенничества. За 2017-2018 годы криптовалютный бум привлёк множество людей, которые до этого момента не занимались торговлей ценными бумагами и не инвестировали ни разу в жизни. Вход на рынок криптовалюты немного проще, чем торговля акциями в малых размерах. Биткоин и некоторые другие ICO породили достаточно много новых богачей, чтобы люди рвались в отрасль за тем же самым. Инвесторы с небольшим опытом часто готовы рискнуть всем, что у них есть, ради шанса заполучить такие же прибыли. Криптовалюта и тематические чаты в соцсетях шли рука об руку. Инвесторы стекались на предложенные им платформы, где поддерживали самый разный уровень шифровки и защиты личных данных. Дискорд, Slack и Telegram поддерживали тысячи чатов об инвестициях и торговле различными криптовалютами. Многие предлагали действительно полезные советы и подсказки в ходе учебного процесса. Другие работали с целью заполучить легкую добычу для своих анонимных лидеров. Многие инвесторы поддавались даже самому простому внушению и становились добычей, запрещенных на любом нормальном рынке ценных бумаг, размещенных мошенниками. Команды по организованной накачке пиковой цены для последующего сброса достаточно быстро заполонили с собой криптовалютные формы. Группы накачки и сброса Внутри криптовалютного сообщества группы по накачке цен криптовалюты ради последующего сброса составляли отдельную экосистему. Участие в такой мошеннической группе на близких к руководству позициях оказывалось довольно прибыльным занятием. Речь шла о сотнях тысячах долларов на человека в месяц в криптовалюте. Стоит ли упоминать лишний раз, что организаторы зачастую куда лучше наживались именно на участниках таких групп, чем на своем знании криптовалютной торговли? Они первыми закупали выгодный товар и первыми обналичивали прибыль. Они накачивали участников личными средствами — и могли рассчитывать на почти гарантированную высокую прибыль с каждого. Обычные низовые участники, порой чуть ли не 99% из них, чаще всего играли в убыток. Многие из криптовалют, которые накачивали и сбрасывали, были уже мертвыми проектами. Они обанкротились, или их анонимные основатели или разработчики покинули команды. Часто над проектом... Месяцами или даже годами не велась работа, но люди все равно продолжали ими торговать. Накачка и сброс не ограничивались работой с набранными только для этого сообществами. Согласованные действия закрытой группы организаторов стали только вершиной айсберга. Основную часть работы с толпой вели на виду с наемными лидерами общественного мнения в соцсетях, куда смело заманивали новых участников. Знаменитости и говорящие головы в Ютьюбе играли важную роль. Многих рекламных ведущих позже оштрафовали или арестовали за то, насколько успешно они участвовали в манипуляциях криптовалютным рынком. Просто добавь знаменитостей. Мир криптовалюты довольно быстро научился использовать знаменитостей. Те очень быстро научились получать с этой работы прибыль. Некоторые ранние участники криптовалютных проектов быстро поняли, как им самим превратиться в нишевый аналог знаменитостей. Каналы на YouTube заполняли шикарные мужчины и привлекательные женщины. Последние зачастую одевались на камеру несколько легче, чем следовало для просто рассказа о криптовалюте. Они делились хорошими новостями, давали интервью о криптовалюте и бдительно следили, чтобы их последователи действительно покупали указанные криптовалюты. Такая организованная скупка — позволяла достаточно быстро накрутить цену. Некоторые из звезд YouTube трудились ради своей наживы. Они купили указанную криптовалюту одними из первых и теперь желали увидеть, как она растет в цене. Многие третистепенные криптовалюты отличались настолько скромными объемами торгов и настолько большой волатильностью, что компания верных последователей одного YouTube-канала средних размеров легко накачивала цену проекта. Это не было секретом для звезд Ютуба, и они смело пользовались своими последователями в личных целях. Они часто рассказывали подписчикам, сколько именно коинов хранят у себя и сколько уже инвестировали, чтобы вселить доверие к накачке цены выбранной ими криптовалюты. Чем больше становилось последователей, тем больше становилось у криптовалюты покупателей. Объем торгов увеличивался. Цена действительно росла и внушала доверие людям. Этот цикл служил обогащению ведущих канала и близкого круга их ранних партнеров. Тысячи верных последователей не слышали главного. Чем выше росла цена криптовалюты, чем больше у нее последователей, тем активнее организаторы накачки распродавали собственные запасы этим последователям. Сброс никчемного товара по инфляционной цене в жадно подставленные руки, шел до тех пор, пока последний остаток не уходил в наличную валюту или относительно стабильные биткоины. Лидеры обмана становились миллионерами. Речь порой шла буквально о сотнях миллионов долларов личной прибыли. Их последователи теряли больше, чем имели на момент входа в мошенническую схему. Другие же просто работали на зарплате. Самым известным в этом плане стал печально известный Джон Маккафи. Джон Маккафи. Из всех знаменитостей, причастных к манипуляциям с рынком криптовалюты, Джон Маккафи прогремел громче всех. Основатель всемирно известного комплекса антивирусных программ Маккафи с 1989 года заработал порядка 100 миллионов долларов буквально за одну ночь, когда принял решение о продаже акций компании. С тех пор он заслужил довольно пятнистую репутацию человека, настолько же увлеченного гедонизмом, насколько и новыми деловыми предприятиями. Макафи переехал в Белиз. Он сказал, что экономический крах 2008 года сожрал 96% его состояния. Возможно, ему просто надоело платить налоги в США. Или Макафи не хотел разбираться с финансовыми и юридическими последствиями катастрофы сверхлёгкого аэроплана своей дочерней компании «Аэротрекинг». В самолете погибли его племянник и перспективный клиент, что сильно ударило по репутации. Ходят разные слухи, но нельзя сказать что-то определенное. Макафи любит байки ради самих байк. Репортеры достаточно быстро убедились, что истории эти, прежде всего, такие, что способны выставить дураками самих репортеров. В Белизе Макайфе в больших количествах употреблял наркотики, развлекался с гаремом девчонок в разы моложе себя, пил, много курил, расхаживал с телохранителями и потел на так называемые банные соли — новый синтетический галлюциноген из формально общеупотребимых и законных приобретению составляющих. Он пользовался этим инновационным рецептом, чтобы удолбаться до невменяемого состояния. В зависимости от настроения, времени суток и личного отношения к репортеру, в списке также значились прогулки в Белизе с целью найти растения для производства естественных антибиотиков, создание аналога Виагры для фригидных женщин или домашнее приготовление наркотических солей. И все это могло быть или не быть истиной. Нельзя сказать, лжет он, развлекается или просто вешает лапшу на уши репортера из любви к искусству. Макафи, конечно же, имел свои неприятные эпизоды взаимодействия с законом. В 2012 году спецназ Белиза подозревал, что он варит мед, так что команда агентов не только выследила его, но и в лучших традициях подобных историй убила собаку при задержании. В ноябре того же года Его американского соседа в Белизе нашли мертвым с пулей в голове. Макафи оказался в списке подозреваемых. Фолл, мертвый сосед, часто конфликтовал с Макафи из-за собак и телохранителей, но все равно никаких явных мотивов для убийства нет. Макафи утверждает, что, возможно, убийцы искали его, но власти полагают, что в убийстве виноват сам Макафи. Он бежал на лодке в Гватемалу, пригласил там навстречу команду репортеров криминальной хроники, и те совершили позорную ошибку. Выложили фотографию, не отключив геолокацию. Беглеца арестовали за нелегальный въезд в страну. Подружка из Гватемалы с хорошими связями в обществе сумела прийти на выручку. Поддельный сердечный приступ дал возможность отсрочить выдачу подозреваемого обратно в Белиз и выиграл достаточно времени адвокатом. Они сумели безопасно вернуть клиентов США. В ночь своего возвращения на территорию США все еще подозреваемый в убийстве соседа в Белизе Джон Маккафи отправился в кафе в Майами. В кафе он встретил проститутку Янис и закрутил с ней бурный роман. Они поженились в 2013 году, вместе пережили многие проблемы, активно путешествовали, останавливались то в дешевых мотелях, то на яхте Маккафе после чего тайно прибыли в Испанию. Макафи участвовал в двух президентских выборах, стал вторым кандидатом от партии либертарианцев в 2016 году и приобрел как громкое имя за пределами технического сообщества, так и неплохой опыт работы с подачей массовой информации. Увы, к 2016 году, спустя годы бегства от закона и с изрядно подорванным финансовым благополучием, Макафи отчаянно нуждался в деньгах. Обучение рыночным манипуляциям. В 2016 году Макафи начал общение с компанией микроинвестиции MGT Capital. Владельцы компании торговали малыми объемами дешевых акций, меньше доллара за штуку. Торговля грошовыми акциями на тот момент была только внешним фасадом MGT Capital. После распродажи всех активов Единственным достоинством компании оставалось место в списке Нью-Йоркской биржи ценных бумаг. С одной стороны, это давало видимость респектабельности и доступ к инвестициям. Но с другой — компании требовались деньги. Совсем как Макафи. Владельцы «Лавочки» думали, что репутация Макафи как технического гения и громкое имя на слуху журналистов в совокупности позволит эффективную трансформацию в компании по кибербезопасности и поднимут шумиху. Компания предлагала 250 тысяч долларов в год за сотрудничество и 250 тысяч долларов разовой выплаты за продажу имени новой торговой марки. С именем Маккафи и его репутацией MGT для развития не хватало только инвестиций. спекулянты с Флориды Барри Хоник предложил MGT 850 тысяч долларов в обмен на акции. Хонига на последующих судах описали как манипулятора курсами мелких акций в целях наживы. Его накачка и сброс курса акций работали на раздувании искусственной привлекательности для инвесторов. Сотрудники комиссии по ценным бумагам и биржам США обвиняли его в участии во множестве самых разных манипуляций рыночными курсами. Усилия хонига окупились. А 37% стоимость подскочила до 4,15 доллара за акцию, что позволило журналистам с чистой совестью кричать: Загадочная новая компания Джона Маккафи самый горячий товар на рынке ценных бумаг США. На данный момент акции Хонига стоили бы 80 миллионов долларов, если бы Макафи заплатил. Но компания находилась под управлением МакКафи, и в ней действовали его правила. Он решил, что действующая структура чересчур щедра к инвесторам. После изменения рыночной структуры Хоник не мог рассчитывать на выплаты, пока не инвестирует еще 11 655 миллиона долларов. Хоник не успел даже отреагировать, как цена рухнула, и перегретые акции стремительно потеряли стоимость. Конечно же, комиссия по ценным бумагам и биржам завалила дело массой судебных исков, но к середине 2016 года MGT Capital успешно накачала и сбросила свои акции. В 2016 году, вскоре после обретения контроля над MGT Capital, Маккафи назначил Брюса Фентона, исполнительного директора биткоин-фонда, новым советником по криптовалюте. Биткоин стремительно превращался в новую большую тему. Макафи купился и превратил MGT Capital в компанию по майнингу биткоинов. Чем больше для нее покупали майнинговых ферм, тем реже звучали новости о разработках в области кибербезопасности. В конечном итоге ни одного нового продукта такого рода сотрудники компании попросту не выпустили. Теперь в MGT... Добывали свои биткоины, что в финансовом плане давало определенный доход, но недостаточно большой, чтобы жить роскошной жизнью. Процесс трудоемкий, медленный и предсказуемый. Для ценителя адреналина МакКафи такое не годилось. Настоящие деньги приносила торговля на волатильных рынках криптовалюты. Маккафи научился у хонига манипуляциям с малыми рыночными объемами на дешевых торгах низкой интенсивности ради собственной выгоды. Да, маленькие акции регулируются, и контрольные органы бдят, как Маккафи убедился на своем опыте. Но криптовалюта, новое и плохо регулируемое изобретение, предоставляла куда большую анонимность. Развитие закона попросту отстало от ее развития. Как выяснил Макафи, любые манипуляции с криптовалютой оказались проще и прибыльнее, чем в среднем по рынку. Криптовалюта между тем дорожала, биткоины взлетели от минимальной стоимости до примерно 500 долларов за штуку. На конец года курс возрос фактически вдвое. Криптовалюта начинала привлекать массовое внимание. Годом позже, в начале лета 2017 года, объем торгов вырос, Стоимости более 2000 дорогих криптовалют и цена биткоина сильно возросли. Тот же эффект наблюдался у многих альтернативных проектов меньшего калибра. Наконец 2017 года криптовалюта подорожала. Все говорили про нее. Многие валюты искусственно накачали до рыночного пика. Большое количество людей зарабатывали на спекуляциях все ждали новую большую тему, способную принести им состояние. Следующая большая инвестиция. Ценители криптовалюты, особенно ведущие популярных YouTube-каналов и знаменитости из этой сферы, начали раздувать шумиху о новом типе криптовалюты, на этот раз конфиденциальном. Главной фишкой заявляли анонимность и невозможность отследить сделку довольно удобно для закупок сомнительных товаров на темной стороне сети, вроде наркотиков, детского порно и другой нелегальщины. Конечно, далеко не все покупатели конфиденциального типа криптовалюты закупали ее ради сомнительных целей. Некоторые просто считали этот уровень защищенности личных данных ключевой технологией для работы эффективного самоуправления в мире, где человеческие права изрядно сократили, а доверие к правительству постоянно падает. Остальные покупали новую конфиденциальную цифровую валюту ради спекуляций. Именно потому, что она точно достаточно быстро и сильно подорожает. Цена самой известной и популярной криптовалюты этого рода, Monero, к тому времени уже заметно выросла. Но многие другие конфиденциальные цифровые валюты на тот период едва замечали. Обычно считается, что заставить подорожать что-то очень дешевое в 10, а то и в 100 раз, проще, чем что-то уже дорогое во столько же раз. Очень многие в криптовалютном сообществе ждали с нетерпением следующий прорыв конфиденциальных цифровых валют. Одной из таких валют была ВЕРДЖ, на торгах известная как XVG. Твит на 2 миллиарда долларов. В 2013 году Японский мем о собачьей породе Сиба-Ину набрал популярность в стране. Позже, в том же году, шаржированное изображение собаки легло в основу шуточной криптовалюты Dogecoin. Ее никогда даже не предполагали чем-то серьезным для рыночного использования собачья криптовалюта не предназначалась, но она стала вирусным мемом и активно популяризировала отрасль для тех японцев, Кому просто нравилась сама шутка про собаку и тем, кто считал, что это прикольно? Криптовалюта Verch исходно была конфиденциальным аналогом Dogecoin, известным как развилка. Создание развилок, прямых аналогов чужих популярных криптовалют достаточно частая практика. Да, Верч не выстрелила так же, как Dogecoin. Но эта дешевая цифровая валюта выглядела привлекательной для части сообщества. Люди видели в ней большой потенциал роста, то ли из-за самой простоты накачки, то ли из-за похожести на доджкоин, то ли из-за конфиденциальности. Инвестор Питер Галенко купил по дешевке огромный запас Верч. Это привело к моментальному росту цены и окупило его инвестицию в четверо. Разбогатев, он подсел и захотел еще. Питер запустил в Твиттере метку «XVG Vale – KIT SVG», где Кит на жаргоне обозначал владельца большого количества криптовалюты и немедленно стал популярен среди 60 тысяч фанатов верч Но Верч была только одной из тысяч криптовалют, и Питер нуждался в помощи, чтобы сделать ее заметной. Галенко слышал о репутации Макафи в технологической отрасли, его международной базе последователей и способности накачивать стоимость компаний. Он решил, что ему нужна помощь Макафи, чтобы накачать верч до того уровня, который сделает его по-настоящему богатым человеком. Джон Макафи приобрел ту еще репутацию в мире криптовалюты в дополнение ко всем остальным своим экстравагантным поступкам. 17 июля 2017 года он пообещал в Твиттере, что если цена биткоина не взлетит к 500 тысячам долларов за три года, он сожрет некую часть своей анатомии в эфире национального телевидения. Разумеется, три года спустя никто даже не удивился, когда он так и не сдержал обещания, и все члены его тела остались на своих местах. Тем не менее, твит привлек внимание и породил желанную славу. Этот твит все еще упоминают в интернете, и если кто-то хочет увидеть классический пример развития вирусного мема в сообществе на базе одного глупого сообщения, можете посмотреть на фан так и названный www.dikening.com. К тому времени Макафе разжился примерно 700 тысячами подписчиков в Твиттере, главной социальной платформе для создания шумихи вокруг криптовалюты. Он стал, наверное, лучшей кандидатурой для масштабного информационного воздействия на аудиторию. Петеру Галенко оставалось лишь убедить его порекламировать Верч. Телефонный звонок Джону превратился в недельное пребывание в гостях у Макафи. Никаких формальных контрактов, но итоговый Твит вскоре провозгласил, что Верч не может проиграть. Общая рыночная цена валюты возросла до 2 миллиардов долларов. Один твит повысил стоимость верч на 1800%. Каждый инвестированный в начале года доллар превратился больше, чем в 10 тысяч долларов. Как и в случае MGT Capital, где Макафи полагал, что его инвестор получил чересчур выгодную сделку, в этот раз он тоже чувствовал себя обманутым. Он хотел часть прибыли от 2 миллиардов долларов, надутых его твитом Он потребовал у Питера эквивалент 2 миллионов долларов криптовалюты в оплату за твит Питер, конечно, платить не хотел, да и не мог Он же только инвестор Ни основатель компании, не участник команды Верч И уж точно не в ответе ни за кого из других инвесторов Хотя все они получили выгоду от этой накачки Питер, надо отдать ему должное, поговорил с командой Верч, но они тоже не хотели или не могли заплатить. Макафи предложили 70 тысяч долларов. Он потребовал в ответ 100 тысяч долларов или в случае отказа грозил устроить такое, что ущерб проекту запросто перевесит все хорошее, что уже сделано. Разумеется, следующий твит был на обрушение рынка. В нем Макафи признавал, что сильно ошибся, просил искреннего прощения за эту ошибку и заявил, что сомнительный товар и близко не стоит новой инфляционной цены. Рынок Верч предсказуемо обрушился. Макафе разумеется, отрицает, что все произошло именно благодаря ему. Это мир криптовалюты, где может случиться что угодно, а мы так и не узнаем правду в полном объеме. Но это дало Макафе опыт накачки и сброса, а также еще одно важное знание. С его влиянием на аудиторию стало крайне легко манипулировать рынком криптовалюты. И именно с этого момента криптовалюты мира понесло всерьез под циклам накачки и сброса. Слишком много людей увязли в том, что случилось дальше. Некоторые заработали небольшое состояние. Многие потеряли деньги. А некоторые просто сидели на обочинах рыночной суматохи у своих белых экранов с ведром попкорна и с удовольствием комментировали происходящее. Россыпь твитов. Твит Аверч позволил Макафе распробовать, как легко зарабатывать на спекуляции криптовалютой. Если он мог пошатнуть рынок на 2 миллиарда долларов одним твитом, значит, это можно сделать и еще раз. Опыт и возможность имелись. Макафи технический гений. Он запустил антивирусную разработку до того, как мир в полной мере осознал угрозу вирусов. Начал работу до того, как антивирусы превратились в хорошо известную проблему. Что бы кто ни говорил, он умен. И уж точно Макафи хотел видеть шумиху и деньги вокруг криптовалют, связанных с его собственными антиавторитаристскими и либертарианскими взглядами. Его предсказания о криптовалюте преимущественно оправдывались. Он писал о биткоинах, те росли в цене. Он писал о биткоинах снова, и те опять росли в цене. Он написал проверч и надул цену до 2 миллиардов долларов. Безвестная криптовалюта стала очень дорогой буквально за спасибо. Негативный твит столь же эффективно обрушил ее цену к прежним низким значениям. Люди не понимали, что именно Маккафи повлиял на цену ВЕРЧ в обеих направлениях. Они верили, что перед ними технические гений с талантами предвидения как в области кибербезопасности и антивирусов, так и в новой популярной криптовалютной отрасли. Маккафи решил, что время наживы пришло. В декабре 2017 года он запустил серию твитов с общей темой «Отчет про коины», в которых рекомендовал новую криптовалюту. Он не вдавался особо в подробности, почему именно эту криптовалюту нужно купить именно сегодня. А про один из первых упомянутых им проектов ограничился заявлением, что основатель проекта совершенно точно не дурак без каких-либо оснований. Меньше чем месяц спустя, в 2018 году, он написал, что, поскольку каждую неделю стартует больше 100 новых ICO, которые нельзя просто накачать и сбросить, не имеет смысла ограничиваться штукой в неделю. Многие из них просто сокровища. Я буду писать не меньше, чем о трёх в неделю случайным образом. Затем темп вырос до штуки в сутки. А затем цена твита для заказчика выросла до 105 тысяч долларов. Криптовалютные проекты в Твиттере МакКафе из плохих стали еще хуже. Твиты заказывали только платежеспособные клиенты. Некоторые заказы выглядели явным мошенничеством. Другие комиссия по ценным бумагам и биржам всего лишь признала не имеющими смысла и ценности. В целом Макафи упоминал проекты, которые не имели никакого долгосрочного значения, и они уж точно не были безопасными для приобретения. Но администраторы и владельцы каждого платили ему за рекламу. Людям понравилась возможность ухватить свой шанс. Миллионы глаз ежедневно искали на экранах новый твит накачки Макафи. На конец декабря у такой политики накопилось достаточно отдачи, чтобы вернуться к одному объявлению в неделю. Поначалу влияние твитов оказалось огромным. Твиты Макафи шатали рынок упомянутых валют так, что накачка составляла от 50% до 350%, а то и больше за считанные минуты. Рост цены начинался в первые же секунды. Многие тысячи независимых торговцев ловили момент у экранов ежедневно в примерный срок размещения нового твита. Они держали наготове свои биткоины и целую россыпь учеток на разных обменниках, лишь бы воспользоваться моментом паники и скупить товар в лихорадочной надежде, что после момента покупки рост еще какое-то время продолжится. Некоторые люди справлялись. Остальные теряли деньги. Проблема с криптовалютной торговлей в том, что очень часто конкуренция автоматизирована. Люди соревнуются не с людьми, а с хорошо настроенными ботами. Те реагируют не столько на приказы человека, сколько на упоминания в ключевых источниках информации, в том числе твитах. На рост объема торгов, на закупки других ботов, на активность учеток живых людей. Эти боты очень быстрые, но даже они не всегда могут купить по достаточно низкой цене или продать достаточно вовремя, с учетом того, сколько людей занимаются той же самой закупкой криптовалюты с низкой ликвидностью и малыми объемами присутствия на рынке в первые минуты после твит. Некоторые торговцы писали специальных ботов, занятых только анализом твитов McAfee для поиска и автоматической покупки упомянутых валют. Боты справлялись куда лучше живых людей, но факты безжалостны. Лишь те, кто закупил товар задолго до твита по действительно низким ценам, и кто продавал запас безжалостно и стремительно после твита, действительно заработали. Даже операторы средних по качеству и эффективности ботов в основном лишь теряли деньги. 27 декабря случился неприятный инцидент. Либо Макафи уже сам хотел вырваться из этого бельчьего колеса, либо учетку гения кибернетической безопасности на Твиттере действительно взломали. Но он разом упомянул пять дешевых и ненадежных криптовалютных проектов как хорошие. Цены взлетели, а затем ожидаемо упали. Боты продолжали отрабатывать скупку и слив в автоматическом режиме. Но люди начали сомневаться. Конец связи. Макафи выучил свои уроки. Было получено достаточно угроз за введение людей в заблуждение. Он вышел из рекламы сомнительных и низкокачественных криптовалютных проектов. Год спустя он выложил удивительно неприятный твит для всех, кого заманил в покупке мошеннических и бесполезных цифровых валют своей рекламой. Все они после инфляционных пиков 2017 года обесценились настолько, что почти ничего не стоили. Он написал. «Из-за угроз комиссии по ценным бумагам и биржам я больше не работаю с ICO и не рекомендую вам, поскольку разработчиков новых ICO ждет лишь арест». Маккафи, предположительно, стал крупнейшим по объему прямого личного ущерба специалистом по накачке и сбросу криптовалюты. Он оказал наибольшее влияние на рынок. Если говорить о мелких цифровых валютах, то наверняка. Вскоре после окончания серии твитов запуск новых ICO замедлился, и рынки пошли на спад. Группы накачки и сброса все еще работают по своим закрытым от посторонних чатам. И эта работа еще продолжится. Но многие новые криптоинвесторы навсегда покинули рынок. Шумиха вокруг искусственно накачанных бесполезных валют, к счастью, Затихло. Представители закона все же настигли Маккафи. Несмотря на соцсети, видеоинтервью и конференции с борта своей яхты, где он, предположительно, жил, в реальности он с женой прятался в Испании. Его нашли, арестовали и обвинили в получении незаконной прибыли в 23,1 миллиона долларов с того, что комиссия по ценным бумагам и биржам назвала мошеннической рекламой ICO.